что погрузить человека в электронаркоз на час, на два, даже на восемь часов нетрудно. Но в данном случае необходимо продержать нашего пациента во сне десять-двенадцать суток. Всё это время нужно будет поддерживать его искусственным питанием. следить за правильностью естественных отправлений, за работой сердца, ведь на искусственном питании организма, следовательно, и работа сердца ослабевают Через два часа молодая женщина вернулась с долгожданной вестью. Уснул, сугубо выждал еще несколько минут. Вместе с Ниной они пошли по коврам, хорошо с заглушающим шаги. Казалось, Лавров ничего не слышит, но вдруг он мучительно застонал и открыл глаза. Сугубов и Нина не успели скрыться, как он поспешно вскочил и закричал «Хотите захватить спящего?» Лавров дико засмеялся, сорвался со стены ятаган и бросил в Сугубова. Ятаган задел руку Сугубова, и профессор пошатнулся. Его белый рукав окрасился кровью. Лавров напряженно уставился в расползающееся кровавое пятно, потом схватился за голову, что...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 Безгранично отдаваясь чувству беспокойства, всецело занят раной, Сугубов незаметно передал Нине ящичек аппарата для электронаркоза, чтобы Лавров, увидав аппарат, вновь не перешел к возбуждению. Нина незаметно спрятала аппарат за занавеской окна. «Пустяки — Пустяки! — успокаивал Сугубов Лаврова. Немного рассечены кожей и мышцы. Промою антивирусом Нина сделает перевязку, и все будет в порядке. «Нет, — Нет-нет, — задыхался Лавров, — края раны необходимо сшить. Нина с этим не справится. Нина, вы здесь приготовьте сейчас же необходимые инструменты. — Чтобы отвлечь Лаврова, Сугубов не возражал, и Лавров...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 Нина знала, что со стороны яростного поклонника ортобиоза правильной естественной жизни это был огромный компромисс, граничащий с жертвой. Наконец, настал давно ожидаемый день, когда Сугубов позвал Нину. «Думаю, теперь его пора будить». Ток был выключен, аппараты унесены. Нина с волнением и некоторой тревогой смотрела на побледневшее лицо Лаврова. Скоро он шевельнул рукой, глубоко вздохнул, открыл глаза и проговорил. Однако, как сладко я спал, и усы его зашевелились от знакомой добродушной улыбки. Давно Нина не видала на лице профессора этой улыбки. Лаборатория унесла её. А вот теперь улыбка вернулась. Это было хорошим признаком. Лавров сел на кровати и без всякой враждебности посмотрел на Сугубова и Нину. «Я, кажется, вчера наделал глупостей. И вообще за последнее время». Он мягко улыбнулся. «Не будем говорить об этом, Иван Александрович!» Поспешно возразил Сугубов. «Вот, лучше выпейте-ка этого крепкого бульона!» Нина подала Лаврову приготовленную чашку. «Хм, я, по-видимому, прихворнул. Впрочем, уже все прошло, и аппетит у меня отличный!» Он с удовольствием выпил бульон.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 «Вы сделали то, что сделал бы я сам, если бы мы с вами поменялись ролями. Благодарю и вас, Нина. И он дружески пожал им руки. Теперь скорее в Ленинград. Иван Александрович, летим вместе в моем субстратоплане. Он очень вместителен, — предложил Сугубов, не желая в пути разлучаться с Лавровым». А «Моя машина?» — спросил Лавров. «Ничего нет проще», — ответил Сугубов. «Дежурный механик аэропорта даст задание пилоту-автомату лететь на Ленинград, и ваш электроплан отлично долетит до Ленинградского аэропорта». Лавров согласился. Он был в отличном настроении.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 Не оставалось больше сомнения в том, что электронаркоз крепко подвинтил ослабевшие тормоза Лаврова. Из субстрата плана Лавров поговорил с женой. Не брони меня, старушка, ласково сказал он, увидев в телевизоре знакомые черты. Блудный сын возвращается в отчий дом.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 Еще раньше не удались опыты по регенерации. Это похоже на банкротство моей школы. Но вы еще не сказали своего последнего слова, Иван Александрович. Да и неудачи ваши относительны. Перед самым вашим пробуждением я получил известие, что ваша работа по регенерации тканей не пропала даром.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 Даже глаза стали влажными. Это самый радостный день моей жизни. Весть о выздоровлении и возвращении Лаврова уже разнеслась по институту. Его сотрудники от седовласых стариков до юных аспирантов радостно входили в лабораторию дубль 1938 год